Тонкие гибкие пальцы Рипли ловко скручивали оборванные провода и присоединяли их к туловищу. Пара трубок вошли в горло Эша, подавая воздух к речевому аппарату. Паркер нервничал и расхаживал по кают компании зад и вперед, барабаня пальцами по корпусу огнемета. «Нужно узнать, какое задание он выполнял и чье». Рипли подпаяла еще пару проводов контактом на шее, подняла голову и установила ее на столе с лежавшим уже там телом. Сейчас все узнаем, еще пара... А, Рип, слушай, а это не опасно? Все же эта чертова кукла была на редкость агрессивна. Не волнуйся, я не буду реанимировать ее двигательные центры, он сможет только разговаривать с нами. Помолчи минутку. Она что-то сосредоточенно прилаживала, паяла, и вот, наконец, ее рука легла на клавишу выключателя питания. Ну все, готово. С Богом. Тело вздрогнуло, судорожно сжались кисти рук, Рипли отошла в сторону и спросила. Эш, ты слышишь меня? Веки робота вздрогнули, и глаза открылись. Нижняя челюсть дернулась, и изо рта с хрипом, Вылилась струйка зеленоватого вещества, освобождая глотку. Взгляд стал осмысленным, пробежал по каюте и остановился на Рипле. «Я ничего не могу сказать тебе». Его голос звучал непривычно, в нем откуда-то появился надтреснутый металлический тембр. «Какое у тебя было специальное задание?» «Я думаю, что вам не удастся точно выяснить это». Что ты должен был сделать? У меня был приказ. Какой приказ? От кого? У меня был приказ посадить этот корабль на ЛБ-426. И я сделал это. А кто отдал приказ? Я не помню. Информация об этом не поступает из моей памяти. Черный ящик вы не откроете. «Все, что там есть, просто самоликвидируется, так что вам лучше даже не пытаться». «Да и не надо! И так все ясно! Это все проклятая компания! Наши жизни их не интересуют!» «Кто отдал приказ?» — настаивал Рипли. «Я повторяю, я не помню». Хорошо, это сейчас уже не так важно. Она подумала и задала новый вопрос. Мы сможем уничтожить этого инопланетянина каким-либо способом? Нет. Спокойно ответил Эш. Вы ничего не сможете с ним сделать. Это биологический шедевр. Нам надо сжечь его, не унимался Паркер. И эту железяку. И эту тварь. Это наш единственный шанс уцелеть сложившейся ситуации. Нет. <связывая> улыбнулась голова Эша. Что? Рипли наклонилась над останками. Ты знаешь как? Наверное знаю. Но эта информация не для меня, не тем более для вас, недоступна. Хм... <связывая> «Он еще издевается!» Толстяк замахнулся прикладом огнемета, но Рипли повисла на его руке и оттолкнула к стене. «Не кипятись, еще повоюешь!» Эш спокойно продолжал рассказывать. «Это прекрасный, совершенный организм. Вы все равно погибнете, и я считаю, что мне можно рассказать о нем». «Откуда такая уверенность?» Я машина. И я вычислил вероятность вашего спасения. Ее практически не существует. Корабль в любом случае достигнет Солнечной системы. Изменить курс вы не сможете. Я заблокировал компьютер.